Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха. Здравствуйте! У микрофона Елена Щербакова. Сегодня, друзья, вас ждет новое знакомство с бывшим наркоманом. Его зовут Александр, ему 26 лет. Родился он в городе Торес Донецкой области. Мы встретились с ним в Центре реабилитации наркозависимых «Возрождение», который действует под Харьковом. Александр рассказал, что рос он в самой обыкновенной семье. Его мама – медсестра, отец – шахтер. О боге в их семье не говорили. Увлекался, как все мальчишки, футболом, разными уличными играми. Учился плохо, не хотелось. Уличная жизнь захватывала его больше – там и попробовал первые сигареты, первые 100 грамм. Родители наказывали, но их в разумлении хватало ненадолго. После школы поступил в училище, учиться на электрогазосварщика. И там тоже курил, пил. А в 17 лет впервые попробовал опиум. Мак. Мама-медик не раз предостерегала его от наркомании, говорила о том, как опасны наркотики для здоровья но даже угроза смерти не впечатляла тогда ее юного сына. Такая уж особенность этого возраста. Болезни и смерти боятся дети и старики-атеисты, а молодые, входящие в период физического расцвета, чувствуют себя неуязвимыми. Они самой природой запрограммированы на бесстрашие, на риск, без которого невозможно познание мира. Человечество давно выродилось бы и исчезло с лица Земли, если бы молодежь считала высшей ценностью свое здоровье и жизнь. Никто бы не участвовал в сражениях, не открывал бы континенты, не пробовал бы на себе новую вакцину, не тушил пожары, не осушал болота, не строил города и даже не рисковал бы заводить семью. Александр не сразу понял, что под сладким фантиком наркотического удовольствия скрывается самый настоящий яд. А когда понял, было уже поздно. Я в один прекрасный день встал, и я понял, что мне тянет. Тянет у колодца, и мне плохо. И я начал сразу глаз, глазами проводить по хате, по, по квартире, по комнатам, чтобы взять, чтобы как бы начали мысли приходить. Э, взять там видео, видеомейтофон, телевизор, золото. Поначалу золото родителей, все ушло. Сестры, мамы, э, двоюродные сестры. У бабушки там телевизор, Он начал воровать, начал тащить все с дома. Родители мои начали закрывать дом. Я жил в своем доме. У отца было очень много там инструментов. Я тоже их брал, выносил. Металлолом, тоже все тащил, потому что надо было колоться. Ну, потом, с такой жизнью, отец мне. Терпение, видать, у него лопнуло, и он мне выгнал с дома. Собрал сумку и сказал, иди ты, ну, все. Раз, такой сын, иди лучше гулять. И я месяц гулял, гулял, гулял, гулял, еще больше скололся. Месяц этот практически не дома, а где-то так по по, по каким-то. Жил у этого тот, кто продавал наркотики. Ну, еще больше я подсел, подсел, просто в систему вошел. И начал думать, как бы... Как бы оставить это все, оно прилипло уже до меня так, что я уже не мог, просто я встаю, мне надо Я после училища нигде не работал, каждый день почти пил, курил марихуану В училище как пошел, у меня такая жизнь была, мне уже в 15 лет я уже был зависим от водки Потому что в 15 лет я уже ходил на дискотеки, и каждую дискотеку я, мне приносили пьяным в 17 лет я просто как-то с наркотиком с этим столкнулся, в 17 лет первый раз, с ширкой. После училища я нигде не работал, И мне не хотелось нигде работать, потому что я уже был зависим от марихуаны сильно, я 4 года ее прокурил, высаживал ее вместе с водкой, я уже не, ну, не мог практически разговаривать, я не мог находиться в обществе, потому что я не, я не мог с ними разговаривать, о чем с ними общаться, ну, с такими людьми, которые ходят там на работу, у них все хорошо, Они, я их не понимал. Такие порывы были у меня, когда наркотики принимал, английский язык выучить, потом стихи писать, потом в музыкальную школу пойти, но за все это чуть-чуть как-то брался и не получалось ничего. Как на творчество тянуло под наркотиками, но не это, ничего не получалось. Когда хорошо, так и стихи сочиняю. Когда на следующий день плохо, так какие стихи? Я в семье не один. У меня есть брат родной. Он на 8 лет старше меня. И сестра мы, Анечка. Мы в один день с ней родились. Двойня там. И старший брат, он уверовал в Господа. Когда я еще в школу ходил, в 9 класс, где-то в вот, вот, он мне рассказывал про Иисуса Христа. Я знал, что Бог есть. Я с самого детства как-то понимал, что есть Бог. Я никогда не говорил, что Бога нет. И когда я дошел уже до вот этого момента, когда я сам себе говорил, что я брошу, что я смогу, но когда начал пытаться это делать, у меня ничего не получалось. Три дня меня хватало, чтобы не курить. Три дня я сижу дома, только выхожу на улицу, все. Общество, сигареты, матюки. Вот это все, и я просто не мог. Я понял, что я, я бессилен. Наркотик, сигареты, водка оно просто превыше моих сил. Я просто понял, что я раб, поэтому. оно меня тянет. Оно заставляет меня предпринимать такие действия, чтобы я воровал, чтобы я лгал, чтобы я сделал какое-то зло, aby, aby достичь своей цели вот это, уколоться, там, напиться. Видел ребят, которые кодировались, выкидывали. Почти по 1000 долларов в городе Киеве там, кодировали от наркотиков. Там. Через два месяца они опять потребляли наркотики. Так что я вот это Бог как-то мне показал это все, что когда мама до, до меня подошла с отцом и сказали, поехали, тоже мы тебя ну, закодируем или что-то сделаем от этих наркотиков, от Ширки, от Мака. Я им говорил, Ма, это все это бесполезно. Я не хочу, чтобы вы денег просто тратили. И я тогда им сказал такие слова, что Мне Бог поможет. Я в тот момент уже понимал, что мне нужен один только путь. Это Христос, о котором мне рассказывал брат. Такой момент настал. Я пришел домой, когда я утром встал, от глубокого запоя, пьянки. Мне очень плохо было, мне ноги крутили, мне больно так было телом все. И мне начали мысли приходить, тебе нужен Бог, тебе нужно покаяться. И сразу же мысль приходит, что тебе каяться, ты уже столько уже каялся, сколько уже грешил, сколько ты зла сделал. Потом опять мысли приходят, тебе нужен Бог, тебе нужно покаяться, тебе нужно попросить у Бога прощения и оставить эту жизнь. Это такая борьба. У меня и кухонька есть такая деревянная. Я зашел, закрыл дверь за собой, встал на колени и попросил Бог, Господи, прости меня. Прости, плакать начал. Просить Бог, Господь, помоги. Сказал я эту молитву Господу, встал. Такая вот спокойствие внутреннее, ощущение такой радости нашло на меня. Вот я понял, что Бог меня простил. Мне так хорошо стало, такое внутреннее состояние такое. Такое тепло-тепло стало, вот спокой, такой, вот радость. Я захожу домой, маме говорю, мама, меня Бог простил, я покаялся. Они так на меня посмотрели. Ну, посмотрим, посмотрим, видать, какое то И потом... Они сами видели, я в этот же день, когда я покаялся, когда попросил Бога прощения Хожу по комнате, по квартире, хожу-хожу и думаю, что-то я, я не делаю вот Что-то я забываю делать постоянно А потом глаза мои попадают на пачку сигарет И я понял, я не курю Я уже два часа, три не курю, мне не хочется И я в тот момент тогда понял уже точно, что Бог меня простил и освободил Мне появились деньги, я не знал, что с этими деньгами делать Потом махнул рукой, эх, пойду сладости наберу Захожу в магазин, смотрю на, на спиртные напитки, а мне не хочется их. Мне аж, аж противно стало от этого всего. Я понял, что Бог реанен, Он меня освободил, дал мне другое сердце, другую жизнь. Конечно, мне все так гладко было, были искушения, были испытания. Я молился, что Бог меня вывел туда, с той местности, где я жил, потому что друзья начали приходить и с водкой, и с наркотиками. Я начал замечать, чего это стать. Никто никогда не приходил, а тут вдруг ну, бесплатно. Я сразу понял, что это противостояние, это сатана. Кто-то хочет меня опять на свою сторону переманить. Я начал Бога просить. Я говорю, Господь, выведи меня отсюда. Куда? Как? Я не знаю. Ну, помоги мне. И мама моя подходит и говорит, Сань, ты не хочешь до брата сидеть? Поехали. Я у него там еще не была. А брат мой в это время жил в Полтавской области, город Гадич. И я понял, что Бог отвечает на мою молитву. Я говорю, конечно, хочу. Поехали. Собрал сумки, все, мы уехали. И я там остался у него. Восемь месяцев я проходил церковь. Мне было хорошо, я молился, входил в церковь, пел Богу, все. И в один день я увидел опять этот маг. И опять у меня отображение в голове началось, и я начал вспоминать, как это хорошо, как я раньше там кайфовал, это употреблял. И две недели у меня борьба такая была, и я все-таки поддался этому. И... Опять я согрешил, я взял, залез в огород, сорвал его, сделал себе два укола. И Бог так повернулся, события эти, что братьям нужно было ехать в Харьков. А в Харькове вот этот центр был, где мы сейчас с вами находимся. И они мне предложили, поехали в этот центр, там тебе будет лучше. И я согласился. И все, и с этого момента, как я попал сюда, мне очень сильно понравилось. Я по-серьезному уже все обдумал, осмыслил и сказал... «Господи, я буду тебе служить». Заключил с Богом завет, принял крещение после месяца реабилитации и остался здесь на служении. И слава Богу, Господь, меня освободил от всего. Мне сейчас не хочется ни колодца, ни пить, ни курить. Даже и мысли нету там где-то пойти, там что-то, кого-то обмануть, надурить, где-то забежать там у колодца. Вообще этого как бы как будто и не было у меня никогда». Бог даровал мне служение, Бог мне подарил прекрасную жену, которую очень люблю. Бог мне подарил все, я просто благодарю его и говорю вам, тоже любите Господа, поверьте, и Бог и вас освободит. У меня такое чувство возникло, такое желание сильно возникло, Помогать таким людям Сам себе говорил, что я здесь останусь Но хочу помогать Их вытаскивать, я ж точно такой же был И здесь в этом центре Я занимаюсь благовестием Я езжу в наркологию В городе Харькове В женскую наркологию, в мужскую наркологию Да, алкоголиков мы ездим И проповедуем, рассказываем И слава богу, есть плод люди приходят потихоньку Многие люди говорят, да что вы до этих наркоманов посещаете, и они уже, уже все, ну, им уже крест став на них, это уже люди испорчены, они никогда уже не придут, не изменятся. Но я, как я, вот и верю, что Бог, Он всесильный, Он может любого человека. На моей жизни Он не поставил крест, и меня Он освободил, и слава Ему. Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота. Друзья, если у вас возникли вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим вам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 93-93, Харьков, 61003, Украина. Ждем вас на этой волне через неделю. До новой встречи, друзья! Да хранит вас Бог!